Глава 13. Мало знать себе цену. Надо ещё пользоваться спросом. Когда Дмитрий Донской вернулся к ожидавшим его Меркурию и Гермесу, Флинта первым делом заинтересовало, кого же выловили из воды. особа барки не зверствовали, когда увидели, что Лондон тонет, сразу же прекратили огонь. Из чисто практических соображений, не имеющих ничего общего с Гаагской, Женевской и прочими конвенциями, требовалось, чтобы побольше хорошо осведомлённых языков в кавычках уцелело, а то если продолжать молотить из 120-ых по тонущему кораблю фугасными снарядами, пока он не уйдёт в воду по самую палубу, можно вообще никого не спасти. либо спасти нескольких наиболее крепких матросов, которые спасутся за счёт других и которые, кроме кабацких слухов и базарных сплетен, ничего не знают. Да и те могут запомнить после такого купания в кавычках. Однако сейчас улов был отменным, аж целый адмирал. Это помимо капитана, трёх лейтенантов, майора морской пехоты, штурмана и доктора. В большой момент их лица выловили из воды среди груды деревянных обломков, за которые они держались после того, как все шлюпки были либо разбиты, либо перевёрнуты безумившей толпой, пытавшейся спастись с тонущего корабля. Гермес также поднял два десятка матросов и морских пехотинцев, которых прихватили просто на всякий случай. Командир Гермеса, капитан третьего ранга Рикардо Гутиеррес из Тонтон -тон Макутов, начисто лишённый даже намёка на толерантность и политкорректность, а также искренне не понимающий смысла принятия Гаагской и Женевской конвенции в мире пришельцев, на удивительный вопрос Флинта, зачем ему столько понадобилось, ответил с не меньшим удивлением. Так ведь после допроса недолго их и обратно за борт отправить, а как источники информации для проверки сведений общего характера они тоже сгодятся. возразить что-либо против такой логики было трудно, поэтому Флин дал команду до оставить всех пленных на Дмитрии Донской, пока от них не стали избавляться за ненадобностью. И теперь рассматривал стоящую вдоль борта ширенгу, с которой не спускали глаз морские пехотинцы. Пройдя вдоль строя, оснелся возле набычившегося и глядящего с ненавистью адмирала. Если я не ошибаюсь вы, видза адмирал сэр Джон Харман, На лице Цапленника мелькнула тень удивления, но он подтвердил: "Да, я вице-адмирал Хармон. Но откуда вы меня знаете?" "Кто же не знает человека, разгромившего французов возле Мартиники и захватившего Каену в 1667 году? Прошу вас быть моим гостем, адмирал Хармон. Весьма сожалею, что нам пришлось встретиться при таких обстоятельствах." "Благодарю вас, сэр. Дай позволите узнать ваше имя." Мадор Владислав Филатов, командир фрегата Дмитрий Донской и командующий отрядом. Филатов, капитан Флинт, тот, кто утопил треть испанской Новой Армады возле острова Зелёного Мыса, имея лишь маленькую шхуну Аврора? Да, это я. Чему вы так удивились? Разве вы не совершили нечто сродни чуду, сэр? Такого не было за всю историю. Словно волна пробежала по шеренге пленных, и все разом подобрались с огромным интересом, прислушиваясь к разговору и поглядывая на командира Дмитрия Донского. И тут Флинт понял, что в этом мире капитан Флинт, вымышленный персонаж на страницах книги Остров сокровищ Роберта Льюиса Стивенсона, приобрёл реальные черты, в виде его собственной персоны. Вот уж не думал я такой чести стать в глазах аборигенов настоящим капитаном Флинтом. Ладно, пусть будет капитан Флинт, по крайней мере, хоть не порутчик Ржевский. Всё когда-то случается в первый раз адмирал Харман. Просто надо хорошо выполнять свою работу. Я её хорошо выполнил возле островов Зеленого мыса. Хорошо выполнила сегодня. Надеюсь, вы не станете отрицать, что мы не нападали на вас первыми и даже в бой возле Дувра поначалу не вмешивались на стороне голландцев, хотя и могли. Нет, цар. Тогда вас не должны удивлять наши последующие действия. Они меня и не удивляют, сер. Я бы на вашем месте поступил точно так же. Я рад, что мы понимаем друг друга и надеюсь, что мы найдём общий язык. Ваши жизни нам не нужны, как не нужны и пленные ради самих пленных, адмирал Харман. Выкупов ни за кого мы тоже не требуем. По приходу в Гамбург вы все будете освобождены, поэтому в ваших интересов рассказать всё, что вам известно, а также соблюдать дисциплину и не пытаться вредить или бежать. Слово офицера русского флота. Если кто не согласен с моим предложением, может сейчас же покинуть борт, Дмитрий Донского. Нет таких? Прекрасно. Вот генерал Карман, нам надо о многом поговорить. Сразу предупреждаю, что мне не нужны секреты вашего Royal Navy. Там нет для нас ничего интересного. Но вот о дальнейших взаимоотношениях наших стран поговорить необходимо. Надеюсь, что вы, как вернётесь в Англию, сможете добраться до короля и сообщить ему всё. Вы согласны с такой постановкой вопроса? Более чем, сэр. Тогда до встречи адмирал Харман. Флинт прошёл дальше вдоль строя, выслушивая пленных. Их имена ему ничего не говорили. До тех пор, пока очередь не дошла до молодого человека в офицерском мундире, но явно не большого начальника. Штурман Уильям Демперс, сэр. Знакомое имя резануло слух, и Флинт насторожился, но виду не подал. Всех более менее знаменитых исторических персонажей этого времени он знал, подготовив материалы заранее. Вдруг доведётся встретиться. По возрасту совпадает, да и лицо похоже. Неужели сам Уильям Демпер, один из самых знаменитых мореплавателей и каперов в истории, внёсший огромный вклад в развитие океанографии, автор нескольких книг на эту тему, член британского королевского общества. Первый человек, совершивший три кругосветных путешествия, стоит сейчас на вытяжку перед ним на борту Дмитрия Донского в качестве военнопленного? Да, уж сегодня воистину день сюрпризов. Правда, в этой истории Уильям Демпер пока ещё ничего из выше упомянутого не сделал. Не успел. Значит, надо исправить это упущение. Каперство ему, разумеется, теперь никто не позволит, но вот прилично кого человека на свою сторону использовать, его талант на благо русской Америки. Как говорится, а почему бы и нет? Рад встретить своего коллегу мистер Демпер. Мне бы хотелось обсудить с вами ряд вопросов, касающихся навигации и географии этого мира, особенно района Ост-Индии. Вам приходилось бывать там? Да, сэр, я совсем недавно вернулся с острова Ява. Он, точно, он, вот это уловка в кавычках. Ну теперь держитесь за руль. Расскажите мне о тех краях, мистер Демпер. Почту за честь, сэр. Докабелис, как закончу все дела, я вас вызову. Флинт про себя усмехнулся. Не ожидал такой реакции в Европе на его пакости по-взрослому острова в Зелёного мыса 2 года назад. Авторитет капитана Флинта стал непререкаем среди англичан, и теперь работает на него. Вот и надо сыграть на этом. Поручив тому гусу допросить пленных, но без излишеств и особо уделив внимание адмиралу Харману и штурману Демперу, Флинт занялся своими прямыми обязанностями. Скоро Гамбург, и надо готовиться к встрече с властями города с учётом сегодняшних событий. Прежние заготовки уже не годятся. Конечно, отряд кораблей Русской Америки прибудет в Гамбург раньше известия по бойще в Пыдокале, но не на много, от силы на несколько дней. Сначала могут и не поверить, но когда информация подтвердится, это вызовет сильную реакцию как властей Гамбурга, так и шведов, фактически контролирующих этот район. Вместе с Себастьяном Кабрера, являвшимся заместителем командующего экспедиции по коммерческой части, составили примерный план действий. Ещё до выхода в Европу исходили из того, что новичков, пытающихся втиснуться на европейский рынок, где уже давно всё поделено, сразу же попытаются обуть в лапти в кавычках. Хоть и сами зависят от этих новичков в новом свете, но всё равно попытаются торговежскую природу не изменить. Вот и надо выработать стратегию и тактику уже с учётом разгрома Royal Navy. Голландцы теперь вообще обнаглеют. Шведы притихнут. Гамбургские купцы оживятся и постараются подвинуть шведов. Гадюшник одним словом, или если выражаться более благообразно, серпентарий. Но суть от этого не меняется. Когда разговор был уже закончен, и Кабреро ушёл, а Флин собрался отдохнуть от трудов тяжких, просто посидев в удобном кресле с чашечкой кофе, его неожиданно побеспокоил тунгус, буквально воломившийся в каюту. Причём по виду сухопутного коллеги-убийцы было ясно, что ему удалось нарыть что-то из ряда вон. "Разрешите, господин камерор? Прошу мой, полковник" Что это ты такой весь из себя официальный и загадочный? Неужто наглые торпеды изобрели и хотели нам её в борт всадить, когда начали паруса ставить? Нет, до торпеды пока не дошло, всё гораздо проще. Наглы были уверены, что мы не устоим перед искушением и захотим наложить лапу на такой прекрасный сых точки зрения трофей. А там уже был готов крупный отряд морской пехоты для абордажа. Да и матросы бы в стороне не сидели, на делесь задавить массой. Когда мы не клюнули на такую приманку, адмирал с товарищами очень удивились, но решили достать нас из своих новых пушек, тех самых, дезу, по которым им слили. На Лондоне их не убрали после инцидентов с разрывом стволов. Хоть их осталось мало и стрелять из них боялись, но решили оставить, а вдруг пригодится, когда выбора не будет и вопрос встанет или или. Вот как раз такой случай и представился. Решили рискнуть, но для этого надо было обязательно развернуться бортом на цель. Наши купчины молодцы, чётко выполняли твой приказ занимать позицию напротив кормовой скулы Лондона, где у борта вертелеи парусинков мёртвой зоны. Поэтому они успели наделать в Лондоне дырок быстрее, чем он сумел развернуться. Неизвестно, что бы получилось из этой стрельбы, но рисковать всё же не стоило. Полностью согласен. И кто такой хитроумный и знаглов оказался сделать приманку из спущенного флага? Адмирал и командир Лондона утверждает, что сам его светлость лорд-адмирал Герцк Йоркский. Похоже, не врут, со слов адмирала Хармона, на военном совете вышеупомянутый Герцк заявил, что в борьбе с нами любые средства хороши, и здесь не до чистоплотья. То же самое я считаю в отношении наглов. Но ты ведь я так понял, не из-за этого ко мне примчался. Не мог ты за такое время успеть допросить всех. Совершенно верно. После адмирала и командира я поговорил с Демпером. Начал очень осторожно, издалека, чтобы прощупать клиента. Похоже, наш человек. Верность английской короне у него на десятом месте, если не дальше. Парень умён, чистолюбив, но очень ограничен в средствах, поэтому при правильной мотивации можно заполучить его с потрохами. Так что ж тебя смущает? Смущает его биография. В наших материалах сказано, что в семье Демпера было четыре сына, и старшего звали Джордж. Сейчас же Демпер говорит, что его старшего брата зовут Джон. У него должна быть кузина, которую, согласно нашим материалам, зовут Грейс но Демпер, утверждает, что кузин с таким именем среди его родственников нет. По нашим данным, Демпер совершил своё первое плавание во Францию в возрасте 16 лет, нанявшись юнгой на торговый корабль. Шьяржоно утверждает, что его первое морское путешествие было в Вест-Индию в возрасте 14 лет, и не юнгой, а штурманским мучеником. Ему помогли с деньгами. Причём заметь, ещё до нашего попадалова. То есть мы своим неожиданным появлением никак не могли повлиять на это событие. Есть ещё ряд мелких неточностей, на которые не обратишь внимания, если не станешь специально искать. Все последующие различия можно хоть и с большой натяжкой списать на наше появление вмешательство в ход истории. А таких различий в биографии Демпера с января 1668 года и по сегодняшний день набралось немало. Интересно. А может, это не тот Уильям Темпер? Уильям Темпер тот, все основные сведения совпадают, но вот в мелких деталях есть различия. Чем дальше, тем всё чудесатие и чудесатие, как говорила Алиса в Стране чудес. И что ты думаешь по этому поводу? Раньше мы просто не обращали внимания на такие мелочи, поскольку в глобальном плане всё совпадало, а мелкие подробности либо нет в тех исторических документах, которыми мы располагаем, либо эти мелочи тоже чудесным образом совпадали. И далеко не со всеми известными личностями, о которых сохранились подробные исторические данные, мы вступали в контакт. Сейчас же, я готовился к вербовке из заинтересовавшего нас объекта, и внимательно изучил всё, что на него у нас есть. И в разговоре сразу обратил внимание на нестыковки. Если это не намеренное искажение в исторических материалах, хотя я не понимаю, кому и для чего это понадобилось делать, то вывод напрашивается только один. И какой? Это не наш мир, а очень похожий на него. Ну, так уж сразу и не наш мир. Хорошо. Дай другое объяснение. Может, исторические материалы не совсем точные? Возможно, хотя не понимаю, кому и зачем могло понадобиться их искажать. И если мы своим появлением здесь доказали, что путешествия во времени невозможны, то почему не могут быть возможны путешествия между мирами? Что-то такое наши учёные умники говорили? Но не могли же те, кто организовал весь этот банкет, послать экспедицию без проверки, куда она попадёт? А может быть, они как раз-таки всё знали, а исполнителям вроде нас всё знать совершенно не обязательно? Даже Березин уж Шуриком. Березин чистый администратор, ни хрена не понимавший во всей этой хронотрихомудии. А ему было по барабану, где именно нахапать золота. А Шурик, спец по своим электронным железкам, и тоже мог не знать всего. Я, кстати, поинтересовался у него, почему экспедицию послали всего одного специалиста, поэтому хронотранклукатор у бота не ладил. Так Шурик ответил, что даже его присутствие не требовалось. сама система была многократно дублирована и могла управляться дистанционно, работая в паре с установкой в нашем времени, которая в любом случае вытянула бы нас обратно. Так поначалу собирались сделать, но потом всё же решили подстраховаться и отправить спеца на всякий случай. Надёжность системы была стопроцентная, но никто даже в мыслях не допускал, что ТЗВ вступит в бой с крейсером образца 14-го года, поскольку попадание в этот исторический период вообще не планировалось. Спасибо Шурику, умнику Хренову. Не мог хотя бы на день раньше или на день позже в 1914 год попасть. Тогда бы мы с Карлсруэ не встретились. Хм, не интересно. Вот и мне интересно. Хорошо, допустим, ты прав, и это другой мир. Но что это меняет? Тут что бабы другие или содержание кислорода в атмосфере другое? Я что-то никакой разницы до сегодняшнего дня не замечал. Теперь это наш мир, и мы его будем прогибать под себя, а не наоборот. Единственное неудобство, что теперь нельзя без оглядно доверять нашим историческим данным, но история в любом случае уже начала серьёзно меняться благодаря нашему вмешательству. В общем, да, я то же самое хотел сказать. Ну и ладно, на всякий случай помалкивай об этом. Сообщим Петровичу и Михалычу, там уже пусть они сами решают. Лучше скажи, что там с демпфером? Вербануть его уже можно? Сэмппером всё нормально. Когда я только предложил ему сравнить перспективу возвращения в Нищей Англию, лишившуюся флота, которая сейчас вообще упадёт ниже плинтуса, и переезд на ПМЖ в Форт-Росс с предоставлением любимой работы за очень хорошее жалование. Вот тут-то у него глазёнки разгорелись, хоть он и старался этого не показывать, да только меня ему не провести. Парнишка пока ещё не дал согласия, но явно заинтересовался, почувствовал запах хороших денег и блестящих перспектив. Витян по своей натуре прожжённый авантюрист, необременённый излишними моральными запретами. Его верность к королю Англии находится в прямой зависимости от того, насколько это верности ему выгодно. Так что, если будет выгоднее служить нам, то он не станет раздумывать ни секунды. А вот с адмиралом смысла его вербовать нет. В нашей истории он умер в октябре 1673 года. Не думаю, что сейчас что-то сильно изменится. Как бы его раньше не грокнули за такой провал, Возможно. Ладно, он нам сейчас всё равно лишь качесты посла нужен. Вот и будем работать в этом направлении. Что остальные? Командир Лондона, капитан Артур Би숍, вряд ли слишком предан королю, с остальными поговорю до прихода в Гамбург. Может быть, кого и найдём. Дальнейший переход прошёл без приключений. Корабли подняли паруса, воспользовавшись попутным ветром. Дevo вот ранним утром впереди показалось устье Эльбы. Место довольно оживлённое, избежающих кораблей и рыбацких лодок с интересом взирали на невиданных здесь ранее гостей. Хоть они и шли под парусами, но необычная архитектура и огромные размеры привлекали всеобщее внимание, причём не только рыбаков и проходящих мимо купцов. Фрегат под шведским флагом, патрулирующий неподалёку от устья Эльбы, тоже проявил интерес и пошёл на сближение. Ещё нескоро дал выстрел поперёк курса Дмитрия Донского, идущего к головным, приказывая остановиться. Очевидно, толком не понял, кого это нелёгкое принесло. Гра курс для него был очень неудобный. Дымовые трубы скрыты парусами, и сейчас не дымят, поскольку при малой нагрузке котлов жидкое топливо дыма не даёт. До да расстояния великовато. Флагов шведам тоже не видно. Поэтому вполне можно принять незнакомцев за обычные парусники, хоть и очень крупные. Срочим требование было излишним, уже сыграли парусный оврал, и матросы бросились к мачтам убирать паруса. Порыв к атлахам были подняты заранее, поскольку идти по реке под парусами на парусниках крупных, даже по меркам 21 века, ни Флинн, ни другие командиры кораблей не хотели. Надо использовать достижения цивилизации по максимуму. А пока судьда делом Флинн осматривал побережье и приближающихся шведов, слушая объяснения старшего офицера, хорошо знающего эти места. Наконец, внимание обоих полностью переключилось на приближающийся шведский фрегат. Скоро надо будет гостей встречать, Карл Францевич, которые ведут себя здесь как хозяева. Я бы их уже сейчас встретил в кавычках, Владислав Михайлович, из носовых. Да жаль нельзя, надо дипломатический протокол соблюдать. Ничего, не волнуйтесь, скоро этих опугил берутся с территории Германии. История сильно изменилась. Франция не вмешалась в войну, а Англия её уже фактически проиграла и два ночев. Хоть и с нашей помощью, но тем не менее Швеция снова поставила нем на ту лошадь. Курфюрст Бранденбургский Фридрих Вильгельм I взялся за шведов всерьёз, поэтому скоро им здесь станет очень неуютно. Смеет ли он объединить все германские государства, пока не ясно, но вот вышвырнуть отсюда шведов вполне может. О, ребята, А что это вы так забегали, как тараканы от дихлофоса? Не как наши дымовые трубы увидели после того, как мы паруса убрали. И что же теперь делать будете? Шведский фрегат увалился под ветер и стал разворачиваться на обратный курс. Когда это ему удалось на корме прочли название Веннерн. Шведы явно не ожидали появления здесь тринидацев, поэтому сочли за благо не нарываться на неприятности. На палубе Дмитрию Донскову раздался смех, улыбнулся и флинт. М-м, да, гости сбежали, не попрощавшись. Пожалуй, так даже лучше. Сейчас этот Веннер удирает во всю прыть, некой способен и сообщить своим о нашем прибытии. Надеюсь, что у местного шведского начальства хватит ума не поддаваться неадеквату Карлу XII. Иначе придётся им тут гангут раньше времени устроить на радость курфюрсту Бранденбургскому и гамбургским купцам. Малый вперёд. Корабли Далихота взяли курс на вход в устье Эльбы, следуя за шведским фрегатом. Выдерживая дистанцию, Дмитрий Данской шёл по пятам, не давая Венерну отрываться слишком далеко. В кильватер шли Гермес и Меркурий. Вот так вчетвером все вместе и подошли к Брюன்ஸ்бютелю, сейчас небольшой деревушке, а в будущем месту, где будет находиться шлюз на выходе из Кильского канала в Эльбу, откуда, собственно, и начинается русло реки. Веэнерн тут же стал на якорь среди рыбацкой мелочи. Дмитрий Денской уменьшил ход и тоже повернул в сторону Рейда. Надо было не только доложить о своём прибытии местным властям, но и взять лоцмана, в жадничать в таком деле не стоит. Когда корабли вошли на рейд Брюнсбюттеля, на берегу уже выросла толпа народа. Весь посёлок сбежался посмотреть на удивительное зрелище. Андреевские флаги подняты на качелях и движение без парусов не вызывали ни у кого сомнений, кто же именно приплыл. Непродолжительное маневрирование на леди, выполненное с необычайной точностью, якоря летят в воду, и три огромных чёрных корабля замирают на водной глади. Тут же гремят выстрелы салюта, гости приветствуют хозяев. Всё как и положено по действующим сейчас правилам. Да только вот гости ограничиваются всего лишь одним выстрелом с каждого корабля. Ясно давай понять, что больше воздешний хозяев в кавычках не стоит. Шведский фрегат Венерн отвечает на салют, но в остальном ведёт себя так, как будто всё происходящее его не касается и правильно делает. Целея будет. Когда от берега отошёл большой грибной баркас под шведским флагом, на борту Дмитрия Донского был уже готов комитет по встрече в кавычках. На палубу вызван взвод морских пехотинцев в парадной форме с оружием. Остальные морпехи в бронежилетах и касках, вооружённые до зубов, ждут на батарейной палубе в полной боевой готовности. Орудия находятся в положении по походному, но оружейные расчёты на местах. Пар в котлах на марке и машины готовы дать ход. Ермесы Меркурий тоже приготовились в меру своих возможностей. Если здешние хозяева совершат глупость, что ж, придётся объяснить им, что они не правы, сразу же уходить в Роттердам. Такой вариант был предусмотрен заранее, если в Гамбурге что-то пойдёт не так. Приглашения от голландских властей уже давно получены. Если бы не третья англо-голландская война, то пошли бы сначала именно в Роттердам, а не в Гамбург. Просто не хотели уж слишком явно выражать своё отношение к этим очередным внутриевропейским разборкам. Но поскольку Англия с завидным упорством снова наступила на те же грабли, то теперь можно открыто поддержать Соединённые провинции. Соответствующие инструкции были получены из Форта Росс сразу же после сообщения о боях под Акале. По выходу из Гамбурга на обратном пути корабли зайдут в Роттердам. А здесь в данный момент всё зависит от того, какую позицию займут шведские и гамбургские власти. Когда баркас подошёл к борту, на палубу поднялся офицер в сопровождении шести солдат, с интересом оглядываясь по сторонам. Увидев стоящих возле трапа офицеров, представился на немецком. Доброе утро, господа. Капитан армии Его Величества короля Швеции Густав Мартинсон. Вы Тринидацы? Доброе утро, герр капитан. Мы из Русской Америки. Тринидад лишь название острова, где расположена наша столица Форт-Росс. Вот нас и зовут все тринидацами. Разрешите представиться. Комодор Владислав Филатов, командир фрегата Дмитрий Донской, командир конвоя. Прибыли в Гамбург с грузом. Вот грузовой манифест, можете ознакомиться. С этими словами Флинт вручил шведскому офицеру бумаги. Ознакомившись с грузовыми документами, капитан Мартинсон с удивлением глянул на собеседника. Сколько? Сахара и табак более 4000 тонн. Это сколько же будет фунтов? Много, очень много. У нас на борту груза нет, поскольку Дмитрий Донской военный корабль и выполняет функции охраны конвоя. Весь груз находится на барках Меркурий и Гермес. Вот они, рядом стоят. Честно сказать, вы меня удивили, Герфилатов. Таких больших партий груза с сахара и табака ещё никогда не было. Получается, что это не частные купеческие корабли, Нет, Меркурий, Гермес, военные транспорты, относящиеся к военному флоту Русской Америки, имеющие военные команды. Сами понимаете, отправлять сейчас ценный груз через кишащие пиратами воды на обычных купцах очень опасно. Поэтому мы будем осуществлять доставку грузов по системе конвоев: несколько быстроходных и хорошо вооружённых военных транспортов и один-два сильных военных корабля для охраны. Поверьте, такая тактика очень эффективна. Тем более мы уже проверили её эффективность в действии. Вот как. На вас напали пираты. Напали, причём не только пираты. Впрочем, что мы напал бы разговариваем. Герр Мартинсон, хотите посмотреть, как всё было? Прошу вас в мою каюту за 1 см имеющейся у нас на борту испанский и французский вина. Или желаете попробовать первач? Заинтригованный капитан Мартинсон не отказался от приглашения и подостоинство оценил первач. Однако Флинн преследовал совсем другие цели. Нападение французских пиратов в Ла-Манше и бой в Пэдекале были сняты на видео, и теперь представилась великолепная возможность для вброса нужной информации. Капитан Мартинсон даже позабыл про первач, вперевшись взглядом в экран монитора, когда завершились последние кадры уничтожения остатков английского флота на рейде Дувра и панорамная съёмка голландского флота в проливе. Бедный Швед какое-то время не мог прийти в себя, собираясь с мыслями. Влин пришёл ему на помощь. Как видите, Гёр Мартинсон, система конвоев очень эффективна. Военный корабль в данном случае, мой фрегат Дмитрий Донской, успешно справился со своей задачей прикрытия транспортов, в котором даже не пришлось принимать участие в основной фазе боя. При увеличении численности конвоя, разумеется, кораблей и хранения должно быть больше. Причём возможно даже больше, чем самих охраняемых, это зависит от многих факторов. Однако при этом необходимо соблюдать одно очень важное условие. Корабли должны иметь примерно равную скорость, иначе какой-нибудь тихоход будет тормозить всех. Простите, что? А, да, конечно. Герфилатов это настоящее чудо. Такого я ещё не видел. Вы хотите сказать, что ваш фрегат в одиночку уничтожил почти весь английский флот? Как неудивительно, но это факт, Кьер Мартинсон. Скорая информация о сражении в Падекале достигнет Гамбурга, и вы сами во всём убедитесь. Мне нет смысла вас обманывать. Английского Royal Navy больше нет, то немногое, что осталось, не сможет изменить ситуацию на море в целом. Англия опять проиграла войну с Объединённым провинциями. Поразительно, но зачем вы вмешались в это сражение на стороне голландцев? Весьма для просто отразить на потяни исследовать дальше. Зачем было так рисковать? Могли. Но английским джентльменам надо было вбить в голову мысль: нельзя нападать на корабли под флагом Русской Америки. Никогда и ни при каких обстоятельствах. Расплата последует незамедлительно. Понятно. И я с вами полностью согласен в этом вопросе, г-н Филатов. Насколько я понимаю, вы никогда раньше не бывали в Гамбурге? Вы Позвольте дать вам совет: держите ухо востро с этими гамбургскими торговцами. Не верьте их улыбкам и сладким речам. Это ещё те волки. С этим утверждением никто и не спорил. Посылая экспедицию в Европе, форти Рос ясно давали себя отчёт в том, что покушаются на сверхприбыли крупных организаций вроде Вест-Индской компании в торговле с Новым Светом. И это кое-кому может очень не понравиться, но также было ясно, что у тех, кто в данный момент держит цены в Европе, полно зависливых конкурентов, которые при изменении обстановки вполне могут стать своеобразной пятой колонной, работая в интересах Русской Америки против монополистов. Естественно, не забывая при этом и о себе любимых. Но это крайний случай, если не удастся договориться о приемлемых условиях выхода на европейский рынок и дело дойдёт до открытой войны цен, чтобы большому счёту Русской Америки тоже не нужно остаётся надеяться на то, что в Роттердаме, Амстердаме и Гамбурге Тоже есть адекватные люди, прекрасно понимающие пагубность торговой войны, которая очень легко может перейти в реальную. Недавние события в Пдокале яркий тому пример. Как бы то ни было, расстались с представителями шведских властей друзьями и отправились вверх по Эльбе, привлекая всеобщее внимание. Таких гостей здесь ещё не было, поэтому многочисленные зрители на берегах никого не удивляли. Информация о появлении тринидадских пришельцев распространилась со скоростью лесного пожара, поэтому можно было надеяться на то, что она вовремя дойдёт по назначению. Причём не только к местным властям. Ни Флинт, ни Тунгус, ни другие члены штаба экспедиции не сомневались в том, что беглецы из Карлсруэ не устоять перед искушением взглянуть на своих недавних врагов, и с ними вполне можно вступить в контакт, либо добровольно, либо добровольно-принудительно. Тут уж как карты лягут. Вольный город Гамбург в лице представителя городского магистрата Клауса Гофмана приветствовал гостей сразу же по прибытию на рейд, о чём Герг Гофман объявил Флинту, встретившему его на палубе. Здесь уже получили информацию о прибытии экспедиции из Нового Света и сделали правильные выводы. Если гости из океана сами первыми нанесли визит в Гамбург, то явно не для того, чтобы пограбить. А если так, то надо выжать максимум полезного из создавшейся ситуации и завязать прочные торговые отношения с теми, кто построил в кавычках весь новый свет, да и не только новый, на зависть всем соседям. Но и прощупывать гостей не мешает, что у них на уме. Поэтому портовые власти пока что на борт не поднимались, всё в свои руки взял городской магистрат. После взаимных приветствий дежурных любезностей Герггофман озвучил официальную причину своего появления. Господа, Впервые нас пустили корабли из далёкого Тринидада, и мы рады видеть вас гостями нашего города. Бургермистер Гамбурга Вильгельм фон Байст приглашает вас, герр Филатов и ваших офицеров к себе во дворец. Благодарю вас, герр Гофман, мы с радостью принимаем это предложение и надеемся, что нам удастся заложить основы нашей дружбы и сотрудничества. Поверьте мне, меньше всего мы хотим, чтобы нас воспринимали в Европе как некое пугало. Мы прибыли сюда не воевать, а торговать. Однако до нас дошли сведения, что у вас не всё прошло благополучно во время плавания. Сажен, наверное, хотите узнать подробности? Конечно. Тогда прошу будьте моим гостем. Флин пригласил чиновника в свою каюту, где уже был накрыт стол. За обменом новостями из нового и старого света под хорошую выпивку последовал увлекательный рассказ о плавании трёх кораблей через Атлантику, который продолжался до момента входа в Ла-Манш. После чего Флин с хитрей улыбкой продолжил А теперь Гергофман, посмотрите, что было в нашем плавании не совсем благополучно. Когда на экране монитора появились первые кадры, Клаус Гофман позабыл обо всём. Флинт лишь время от времени комментировал происходящее, объясняя непонятные моменты. Когда фильм о сражении в Падекале закончился, Гофман восхищённо воскликнул: "Это настоящее чудо Герфилатов! И то, что я видел и сама возможность запечатлеть происходящие события, так значит, флот Англии полностью уничтожен!" полностью или нет, не знаю. А в всяком случае уничтожены те корабли, которые были на подходе к Падекале и на реде Дувра. Ведь вы сами это видели. Если хотите, можно посмотреть фильм повторно, возможно, что-то где-то у англичан и осталось, но не думаю, что много. Так эти картинки можно посмотреть ещё раз. Да, информация сохранена на жёстком диске компьютера, так называется это устройство, её можно смотреть сколько хотите. Количество просмотров неограничено. Поразительно. А ещё что-нибудь у вас есть? 10 виды Форт-Росс, Якоб штата Гаваны, есть запись разгрома испанской Новой армады, операции по подавлению мятежа в Мехико и взятию Нью-Йорка, который теперь называется Новый-Российск. И ещё много разных хроники. Хотите посмотреть? Конечно. Если смотреть всё, то это займёт больше суток. Вас не хватится? О, вы хватится в магистрате ждут меня с докладом. Так, давайте сделаем так. Сейчас я покажу вам короткий ознакомительный фильм о нашей стране, а потом вы отправитесь на берег, расскажете burgomestру обо всём, что видели, и передадите ему моё приглашение посетить Дмитрий Донской. Думаю, его это заинтересует. К сожалению, компьютер не может работать за пределами корабля, поэтому устроить показ для широкой аудитории во дворце burgomestра я не могу. Но его превосходительство может взять с собой вас, а также всех своих помощников, кого сочтёт нужным. Тем более нам всё равно надо обсудить вопросы торговли, а ваши люди обязательно захотят ознакомиться с образцами наших товаров. Также нам надо высадить на берег пленных англичан. И здесь мы хотим заручиться разрешением его превосходительства. Как вам такой план, Гергофман? Я буду рад помочь вам, Герфиллат. Когда представитель магистрата от Балнаберик в прекрасном настроении пообещав в самом ближайшем времени решить вопрос по постановке всех трёх кораблей к глубоководному причалу, Флинт собрал совет на борту Дмитрия Донского. Присутствовали командир Гермеса и Меркурия Рикардо Гутиеррес и Антонио Родригес, Себастьян Кабрера, зам. командующего по коммерческой части. Тунгус, главный на борту из сухопутных убийц, осуществляющий разведку и контрразведку, и старший офицер Дмитрия Донского Карл Йоннринг, как хорошо знавший Гамбург. Хоть и Гамбург 1914 года, но всё-таки в ходе совета обсудили ближайшие задачи, методы их решения в соответствии со сложившейся обстановкой. Когда закончили, Флинт отпустил всех, кроме Тунгуса. А теперь рассказывай, мой, капотенэль, что задумал? Мы одни? Нас никто не слышит? Как стемнеет, спустим шлюпку и отправимся на берег. Я ещё шестеро пацанов и с комрадов. Антон Маркутов. И испанцев брать не буду, уж очень экстерьер у них для этой местности неподходящим. Прикид, согласно местной моде, чтобы не выделяться. На современных жителей Гамбурга мы вряд ли подтянем, но за гостей с какой-нибудь германской глубинки сойдём. Надо прояснить обстановку ещё до того, как корабли станут к причалу. Значит, опять. Главное, чтоб костюмчик сидел. Как тогда в Порт-Рояле? Разумеется, походим, послушаем, посмотрим, может, что интересное узнаем. Но невероятную удачу, вроде встречи нос к носу с Гером Келлером, я не рассчитываю. Ну, чем чёрт не шутит, когда бог спит. Если наши в кавычках немцы находятся в Гамбурге, то не устоят перед искушением взглянуть на нас. Твои пацаны их опознают? Говорят, что опознают даже, если они в местных шмотках будут и бороды отрастят. А что с подсадными, когда думаешь устроить? Не раньше, чем к причалу станем, иначе подозрительно будет. Пока ты геркомадор вместе с доном Себастьяном будешь в бургомистрах мурять, я потихому разными пакостями займусь. Как раз по моему профилю. Ночь прошла спокойно. Никто гостей из Акиана не потревожил, и разведгруппа, побывавшая тайком в городе, не обнаружила ничего подозрительного. Так обычно и любопытство, которое возникало везде и сразу же, где появлялись корабли под андреевским флагом. Однако на следующее утро начался ажиотаж. Едва рассвело, поступило разрешение становиться к причалу. Поднявшись на борт, лоцмены были немало удивлены, когда узнали, что для швартовки помощь гребных баркасов не требуется. То, что произошло дальше, вогнало их в состояние полного охринения. Такого здесь ещё никому видеть не доводилось. Огромные корабли, длиной более сотни метров, маневрировали без посторонней помощи с необычайной точностью и кажущейся лёгкостью. Берег был забружен толпой любопытных, причём среди обычных зевак было немало моряков, прекрасно понимающих, что они видят. Хотя ни флинт, ни командиры барков не считали данную швартовку чем-то выдающимся. Подойти к причалу в тихую погоду с содданным якорем имеет два гребных винта и неограниченное количество реверсов задача для начинающих. Однако местным знать об этом совершенно не обязательно. Пусть смотрят и голову ломают, как у тринидадских колдунов такое получается. Через час после того, как Дмитрий Данской стал к городской набережной, на неё выехала кавалькада из четырёх богато украшенных карет. Всё было ясно: пожаловали власти вольного города Гамбурга, возможно, вместе с местными олигархами в кавычках. Стоявшие неподалёку Гермес и Меркурий, они миновали не задерживаясь, остановившись возле Дмитрия Данского. И вскоре на палубу поднялась представительная делегация, которая встречали согласно требованиям дипломатического протокола, с почётным караулом из морских пехотинцев. Уже знакомый Клаус Гофман выступил вперёд и поклонившись официально произнёс: "Доброе утро, геркамотор. Мэр города вольного города Гамбург Вильгельм фон Байс намерен посетить ваш корабль и обсудить вопросы нашего дальнейшего сотрудничества". "Доброе утро, гер Гофман. Доброе утро, господа. Добро пожаловать на борт. Будьте нашими гостями". Флинт был самородушей, и после того, как Гофман представил своих спутников, оказавшихся чиновниками, магистратов в главе с самим бургомистром, пригласил всех в кают-компанию. Вильгельм фон Бейст был уже не молодой и немногословный мужчина за маской холодной вежливости никак не проявивший особого интереса к прибывшим, но Флинт сразу интуитивно почувствовал, этому человеку очень нужны хорошие отношения с Русской Америкой. И приход экспедиции в Гамбург для него тот редкий шанс, который выпадает раз в жизни, и упустить его грешно. За последующим рассказом о заморских чудесах и намерении установить долговременные и взаимовыгодные торговые отношения, Флинт вручил послание бургомистру, а также удивил всех присутствующих неожиданным ходом. продемонстрировал видеозапись обращения Леонида к бургомистру и жителям вольного города Гамбурга на хорошем немецком по меркам начала 21 века, языке, в котором он надеялся на установление прочной дружбы и взаимовыгодного сотрудничества. Сказать, что гости были поражены, это не сказать ничего. Никто из них не обратил внимания на то, что в записи не прозвучало конкретных имён, ведь находясь по ту сторону Атлантики, можно просто не успеть отреагировать на очередную смену власти в верхах. Не знали гости и того, что подобные видеозаписи были подготовлены также и для других стран Европы, и Флинт просто демонстрировал ту, которая подходила в данный момент. А когда запись закончилась, окончательно добил зрителей. Если хотите Gerfon based, мы можем сделать такую же запись вашего обращения к жителям Русской Америки. Это не займёт времени больше, чем сама речь. Поразительно Gerfilatov, такого я ещё не видел. И вы вот так с лёгкостью можете делать любые движущиеся картины со звуком. не любые, а только то, что происходит в действительности. Создать видеозапись или картину, как вы говорите, из ничего, то есть фальсифицировать изображение невозможно. Наша аппаратура может в точности фиксировать происходящие события, но не может выдумывать их. Вы меня удивили. Давайте попробуем, но только после того, как закончим. Из рассказа Геро Гёфмана я понял, что английский флот уничтожен вашим кораблём, вы так же запечатлели это своим устройством. Да, это так. Хотите посмотреть? Разумеется. Флинт нашёл нужной записи, и кают-компания превратилась в подобие видеосалона, распроладившихся одновременно на территории бывшего Советского Союза, когда видеомагнитофоны были ещё экзотикой. Гости сгрудились перед экраном монитора и боялись упустить любую мелочь. Флиндж комментировал происходящее, и отвечал на иногда возникающие вопросы. После записи боев под окале смотрели события в Мехико, Нью-Йорке, разгром Новой Армады. особенно гостей поразили кадры, сделанные с воздуха. Когда киновка в кавычках закончилась, от прежней маски безразличенного лица бургомистра не осталось и следа. У его спутников, тем более, теперь Вергельм фон Бейст был самолюбестность. Сегодняшний день открыл мне очень много о Герфилатов, открыло удив. Не стану отрицать, раньше много из того, что рассказывали о вас, я считал выдумкой. Теперь же понимаю, насколько ошибался. Я буду очень рад нашей дружбе и знаете, что в Гамбурге вам всегда окажут помощь и поддержку. И я хотел бы передать мои искренние поздравления и предложение дружбы Герру Картесу и всем жителям Русской Америки. Благодарю вас, Герван Бейст. А теперь, быть может, перейдём к обсуждению деловых вопросов? Давайте. Флинт вызвал к аудиенции своего зама по торговой части и представил его гостям. Знакомьтесь, господа, действительно статский советник Министерства внешней торговли Русской Америки Себастьян Кабрера. Моя правая рука во всём, что касается коммерции. Когда гости наконец-то покинули борт Дмитрия Донского Флинтустала перевёл дух, Кабрера ушёл на Гермес с вызванными представителями торговых домов Гамбурга, кого решил подключить к этому делу бургомистр, а он решил взять тайм-аут. Всё же как ни крути, но выступать в роли дипломата ему ещё ни разу не приходилось. Заодно избавились от пленных англичан, передав их местным властям. Оставили себе только одного Уильяма Демпера. Юноша оказался толковым и сразу понял, что ему делают предложение отказаться от которого вверх глупости. Разумеется, ни в какие секреты его пока что не посвящали, а просто перевели из разряда военнопленных в пассажиры, предоставив для ознакомления кое-какие материалы общего характера. но для будущего светила океанографии, и это было откровением. Поэтому он с головой окунулся в изучение всего, что связано с Русской Америкой и пришельцами из другого мира, под руководством лейтенанта Фуэнтеса, проинструктированного на этот счёт. Ненаме словами первая экспедиция в Европу грозила закончиться огромным успехом. Нужные контакты с властями Гамбурга налажены, вброс нужной информации произведён, а теперь надо регулировать очередь из набивающихся в друзья, причём не только немцев, но и шведов, которые тоже не захотят упустить такую возможность. Как говорится, жить стало лучше, жить стало веселее. Умиротворённые мысли о достигнутых успехах на торгово-дипломатическом поприще неожиданно прервал Тунгус. Герка Мадор, разреши, заходи, он, полковник Как меня достали эти чёртовы педанты немцы. Всё у них согласно орднунгу. А ты как думал? Раз ты у нас теперь лицо публичное, целый комодор и командующий экспедицией, то привыкай быть дипломатом. Это тебе не как крайнише глотке резать ими и мины цеплять. Для этого здесь я есть. А ты местных бургомистров и курфюрстов с епископами охмурять должен. Кстати, От нового уже хмурил до крайности. Видел я его рожу, когда ты предложил ему международный аэропорт Нью-Высики построить. Запись для истории прекрасная получилась. Но он, каланель, вы несправедливый в своих суждениях. Нельзя отнимать у человека мечту. Во-первых, не Нью-Высики, а международный аэропорт Гамбург. Во-вторых, очень больших расходов для постройки причельных мач не требуется. Это не бетонная полоса в несколько километров с разветвлённой сетью урюлёжных дорожек. То ну и сама конструкция причальной мачты далеко не останкинской телебашни. А в-третьих, мы ведь и так собирались наладить воздушные сообщения с Европой. Полёты "Колумба" и "Магеллана" в Мехико, Нью-Йорк, а, пардон, в Новороссийск подтвердили реальность этой затеи. В Кадисе аэропорт уже построен, хоть пока ещё и не принял ни один борт. Но он уже готов принять "Цепелин". Так почему бы следующему аэропорту не появиться в Гамбурге? Тем более немцы согласны финансировать строительство на свои средства и предоставить требуемое количество людей и материалов. Единственное просят, чтобы прислали тех, кто знает, что именно надо делать. Соответствующая документация, разумеется. Орднуннк, понимаешь, без этого никак. Еради доставки почты, а также небольших партий дорогостоящих грузов и пассажиров бизнес-класса в течение нескольких суток из Гамбурга в Новый Свет и обратно, они согласны преподнести нам международный аэропорт на блюдечке с голубой каёмочкой, построив его на свои деньги. Ладно, посмотрим, как они слово держат. Людей на берег отпускаем? Отпускаем, но группами, причём только в светлое время суток. Инструктаж, как себя вести, я ещё проведу. Я ожидал, как будто постучали, вошёл старший офицер. Владислав Михайлович, разрешите? Да, Карл Францвич, что у вас? К трапу подошёл какой-то мальчишка, передал записку вахтиному и сразу убежал, причём послание адресовано именно мне. Вот как? И кто же вам тут пишет? Не уверен, но прочтите сами. Флинц с интересом развернул листок бумаги, на котором было всего лишь несколько строк, написанных по-немецки чётким каллиграфическим почерком. Карло Йенрингу. Добрый день, дорогой Карл. К сожалению, я опоздал, и вы ушли без меня. В прошлый раз ты красиво вывернул, сосвёл партию в ничью вечным шахом, но теперь я такой оплошности не допущу. Приходи сегодня вечером к 6:00 в таверну Ягер. Есть дело. Твой друг Генрих. Флинт перечитал послание несколько раз и с удивлением уставился на Йенринга. Кто это Карл Францевич? С кем это вы партию в ничью вечным шахом свели? с лейтенантом Энсоном после выхода из Парамариба или как он там сейчас называется, как раз перед десантом на Тринидад, когда я угодил в плен. Ну, не кляна себе, а это точно он пишет. Не уверен, об этом факте знали только офицеры Карлсруе и то не все, а только те, кто был тогда в той компании, но письмо написано не рукой Энсона. Я знаю его почерк. Товерный ягер было оформлено в соответствующем охотничьем в кавычках стиле, и очевидно, была весьма популярна. Примечание: Джаггер охотник, егерь немецкая. Как у местной публики, так и у приезжих времени на подготовку встреч оставалось катастрофически мало, поэтому во многом пришлось импровизировать. Постарайтесь выяснить как можно больше имя владельца, история, преобладающий контингент посетителей и тому подобное. Полученная информация порадовала. Ни какой-нибудь бандитский притон и ни налевайка для голотьбы, а вполне респектабельное заведение, дорожащее своей репутацией. В таверну Ягер зашёл человек, одетый как купец среднего пошиба и направился к свободному столику в углу. Сделав заказ подскочившему официанту, человек молча смотрел в зал, иногда задерживая взгляд на картинах, изображающих сцены охоты, а также на различным охотничьим в кавычках реквизити и украшавшим стены. Узнать в нём старшего офицера броненосного фрегата Дмитрий Данской, капитана третьего ранга Карла Гейнринга, было затруднительно. Одежда по местной моде, накладные усы и бородка, а также парик полностью его преобразили. Посетителей в этот час было немного. В противоположном углу шумно веселилась компания великовозрастных аболтусов, за соседним столиком мирно беседовали два почтенных господина средних лет, не торопясь потягивая пиво под хорошую закуску, а чуть дальше расположились четверо иностранцев, которых выдавал разговор на чужом языке. Картина самая обычная для такого крупного портового города, как Гамбург. Однако долго скучать не пришлось, в входная дверь открылась и вошёл ещё один человек. По виду обычный горожанин не слишком высокого достатка. Нокину но, взглядом зал, он сразу же направился к столику, за которым сидел Йенринг. Если бы он не знал, кто должен прийти, то ни за что бы не узнал в этом человеке прежнего лащёного лейтенанта Кайзерлиха Марина Энсона. Перед ним стоял ещё молодой, но уже битый жизнью человек, в виски которого посеребрила седина, а взгляд напоминал взгляд затравленного волка, который в последний момент нырнул под флажки и ушёл от охотников. Генрих, ты? Я Карл, здравствуй, дружище. Старые друзья б не лись, но тут же уселись за стол, чтобы не привлекать внимания, сделали заказ официанту и с удивлением стали рассматривать друг друга. Ты совсем не изменился за эти 2 года, Карл. Что произошло с тобой? Как-то оказалось у русских. И к чему этот маскарад, ведь я видел тебя на палубе русского фрегата в военном мундире. Обычная предосторожность, Генрих. Да, я сейчас на службе русских. Имею чин капитана третьего ранга. Это вроде нашего корветен капитана. И занимаю должность старшего офицера броненосного фрегата Дмитрий Донской. Как я докатился до жизни такой? Слушай. Генрин говорил долго, ведь они виделись с Энсоном последний раз перед высадкой десанта на Тринидад. Но если сам разгром десанта Энсен видел, то вот последующая информация дошла до него в сильно искажённом виде. И теперь он с интересом слушал рассказы о событиях более чем двухлетней давности. Мешало лишь то, что говорить приходилось вполголоса, такие разговоры не для посторонних ушей. Вот так всё и было, Генрих. Если бы наш старик не сглупил и не стал воевать с русскими в этом мире, то всё было бы по-другому, ведь это совсем не те русские, что мы в начале думали. Между нами почти век Они пришли с 2012 года, и мы сами для них история. А так случилось то, что случилось. И русские никак вас не притесняют? Абсолютно, они сделали нас полноправными гражданами своего вновь созданного государства, которое назвали Русская Америка. Ты сам видишь, я стал кадровым офицером военного флота. Грав Байзель конструирует цепилины, Ауст и фон Альтхаус служит в конструкторских бюро по созданию новых видов вооружений и средств радиосвязи. Мерк и Бек занимаются тем же, но в конструкторских бюро по созданию машин. Все пределы, никто не бедствует. Остальные офицеры погибли в ходе десанта на Тринидад и абордажа Карлсруэ. Многие матросы из наших тоже выдвинулись по службе, кто на военной, кто на гражданской. на кораблях наша экспедиция, кстати, тоже есть. Некоторые уже офицерами стали. А ты как здесь оказался, Генрих? Мы ведь с тобой разминулись, когда русские вернули вас на корабль, как парламентёров мы на берегу в этот момент были и вернуться уже не смогли. Старик блефовал отчаянно, всё же сумел заинтересовать голландского губернатора. Наобещал ему золотые горы в случае нашей поддержки, он клюнул. Правда, что они конкретно обсуждали, я не знаю, нас до этого не допустили. Принесли ужины друзья, беседовали, перемежая разговор стаканчиком мозельского. За окном стемнело, в зале зажгли свечи, стали появляться новые посетители, а они всё никак не могли договориться. Закончилось всё на грустной ноте. Вот так, Карл. Варныке фрезы погибли в бою со шведами, и слава богу, что это удалось скрыть, а то бы нас уже давно взяли за швыряд. Шведы здесь заправляют всем, и вольность вольного города Гамбурга фиция А старика, как мы с ним расстались, ни слуху ни духу. Мы с Людвигом исправно посещали каждое воскресенье большой михель, но к нам так никто и не пришёл. Значит, что-то у старика пошло не так с курфюрстом Бранденбургским, что он не стал нас сдавать. Где-то с полгода назад и Людвиг и сейчас сказал, что устал ждать неизвестно чего и не собирается больше прозябать в этой дыре. Не знаю, где он сейчас, так что я тут один. Лавочник средней руки, поскольку мои Знания здесь никому не нужны, а раскрывать себя я не могу. Мало знать себе цену, надо ещё пользоваться спросом. Но это не самое страшное. До меня началась охота. Подозреваю, что кто-то что-то пронюхал, так как сначала я заметил слежку, а 2 дня назад на меня напали. Если бы хотели убить, убили, ничто им не мешало, но похоже, я был нужен им обязательно живой и желательно целый. Это меня и выручило. Причём это не официальные власти. Те обо не церемонились и не пытались сделать всё потихому. Ра\{о\}шо, что я не расстаюсь с парабелумом. Он ожил четверых мерзавцев, но один всё же успел достать меня ножом, поранил руку, поэтому пришлось попросить написать письмо от другого человека. Так в чём же дело, Генрих? Что тебя тут держит? Ведь это совсем не та Германия, которую мы покинули два с небольшим года назад. Пошли к нам. Не всё так просто, Карл. Здесь у меня жена и сын. Я не могу их бросить. Зачем бросать? Бери семью и быстрее к нам на борт. Там вас никто не тронет. Ты понимаешь, что если действительно вышли на твой след, то уже не отстанут. И семью твою не пощадят, а могут их в заложники взять лишь бы тебя выманить. Наслушался я тут историй от русских и сам много чего прочёл, просто жуть берёт, до чего докатилась Европа в 2012 году. А нужен ли я русским? Не говори глупостей. Мы все русские, команда Карлсруэ чужие в этом мире. Если хотим выжить, ты должны держаться вместе. Ты думаешь, я просто так пришёл? Командующий экспедиции, командуор Филатов, велел передать, что никаких преследований вас пятерых за прошлое дела не будет. Он ведь ещё не знал, что Варнаки и Фразы погибли. Мой примэр для тебя ничего не значит. Не думаешь же ты, что меня специально послали в Гамбург ради того, чтобы ты увидел меня на палубе и согласился на встречу. Мы даже не знали, что вы находитесь в Гамбурге. А, вас это и трудно. Но что я буду делать у русских? Ты, кадровый офицер флота, можешь продолжать службу, если хочешь. Флот русский собирается увеличивать, и знающие люди им понадобятся. То, что ты видел это первой ласточки, планируется открытие регулярной трансатлантической линии между Европой и Америкой, а для этого помимо грузовых судов понадобятся также крейсерские и с кадры. Англив этом мире не видать титула владычица морей. Ты видел мой Дмитрий Донской? Это паровой броненосный фрегат собственной постройки, по своему техническому уровню близкий к кораблям конца XIX века, а кое в чём даже превосходящий их. Ты можешь себе представить что-либо подобное в Европе сегодня? И это всего лишь за 4 года с момента попадания Тзея в это время. Не хочешь служить на кораблях, можешь заняться конструкторской деятельностью в области флота, как Ауст и фон Альтхаус. Или займись цепелинами вместе с Байзелем. Служба по твоему профилю найдётся. В конце концов ты будешь спокойно жить, не шарахайся от любой тени, и не опасай за свою семью. Убедил. Хорошо, предупрежу жену, и через пару дней мы будем на борту. Не затягивал бы ты с переездом, через пару дней может быть поздно. Жена, кстати, знает, кто ты есть? Нет, никто не знает. Вот и не говори раньше времени, а то неизвестно, как она отреагирует. Когда обговорили все вопросы и настало время прощаться, Йенринг отказался от предложения зайти в гости, так как надо было возвращаться на корабль. Направляясь в сторону городской набережной, где стоял Дмитрий Донской, он с чувством ностальгии смотрел по сторонам, узнавал и одновременно не узнавал свой родной город. Здесь многое было иным. Его окружал совсем не тот Гамбург, который он покинул в 1914 году. Неожиданно сзади послышалась какая-то возня, глухие удары и сдавленные крики. Эйнринг с удивлением обернулся. Он знал, что его охраняют, но охрана держала дистанцию, не вмешивалась. Очевидно, что-то пошло не так. В свете фонарей он увидел три придавленных к булыжникам мостовой тела, которых умело упаковала в кавычках компания "Аболтусов" в кавычках, пировавших до этого в Ягире. Командующий митунгу задеты как добропорядочный гамбургский бюргер лишь контролировал процесс успокойв своего подопечного. Всё в порядке, Карл Францевич, это всего лишь попытка похищения, никто вас убивать не собирался. Наших копаментов очень интересует, с кем это встречался и о чём говорил интересующий их фигурант. Вы ведь они могут и на Энсена напасть, обязательно нападут. Но не здесь, а ближе к его дому. Не волнуйтесь, мы контролируем ситуацию. Йенсу ничего не грозит. Он нужен нашим оппонентам живой и здоровый. Но кто это? Подождите, скоро всё узнаем. Неожиданно Тунгус отвлекли, и очевидно пришёл доклад по радио, уточнив кое-что, он повернулся к Йен Лингу. Вот и на вашего друга напали. Не волнуйтесь, с ним всё в порядке, но придётся ему вместе с семьёй перебираться к нам как можно скорее. Не нравится мне это. По этих куда девать? С собой прихватим и в спокойной обстановке побеседуем. Группа убийц в кавычках Тунгуса подхватила под руки троих горе-посетителей, изображая подвыпившую компанию, отправилась в сторону набережной. Со стороны это не вызывало никаких подозрений. Те, кто ещё держится на ногах, помогают своим слегка перебравшим приятелям. Даже если кто и видел начало инцидента, то принял это за обыкновенный грабёж, что ночные улицы городов Европы такое же привычное явление, как восход и заход солнца, а потому никого не удивляет. И если не хочешь влипнуть в неприятности, то и не вмешивайся. Влинс с интересом ждал, чем же закончится встреча в Ягере, но не предполагал, что события начнут развиваться с такой быстротой. И когда группа, прикрывающая Ейнринга, вернулась с трофеями, очень удивился. Рассказ старшего офицера о встрече со своим прежним сослуживцем больше добавил неясности, чем прояснил ситуацию, поэтому разрешив ей рынгу отдыхать, Флинт отправился к Тунгусу, который по горячим следам допрашивал пленных. Впрочем, улов оказался невелик, и Тунгус не скрывал досады. "Зила кленовый геркомодор. Против нас работают агенты Папы Римского. Те, что попались всего лишь рядовые исполнители, которые толком ничего не знают". Они получили приказ выкрасть лавочника Генриха Остермана. По таким именем проживает здесь лейтенант Энсон, причём обязательно целым и невредимым. Прошлая попытка сорвалась. Энсон перестрелял похитителей, чего никто не ожидал от тихого и законопослушного горожанина. Поэтому сегодня для проведения операции выделили более серьёзные силы. Его вели и вышли на Яггер. Енигенге решили прихватить просто ради интереса, чтобы выяснить степень его участия в этом деле. А поскольку вовсе серьёзно никто не воспринимал, выделили для этой цели всего лишь трёх человек. Основной же состав группы захвата ушёл за Энсоном. Стоит за всем этим итальянец Винченцо Бьянкире, доверенное лицо самого папы Климента X. Какие именно приказы он получил от папы, эти шестёрки не знают, ни их уровень. Может быть, те, кто пошёл за Энсеном, знают? Вряд ли, там такие же рядовые, которым лишнего знать не положено. Может быть, знает что-то сержант, непосредственно руководивший операцией, но только если он жив остался. Там не всё пошло гладко, нашим пришлось пустить в ход оружие. Сам Бьянки, как правило, на деле ходит, а лишь контролирует со стороны. И очень может быть, что он сейчас всё видел и теперь заляжет на дно. Сиренова, Монкалонель. Где теперь искать Келлера и Шмарца неизвестно. Ещё более хреново, чем ты думаешь, Герко Мадор. Эти шестёрки всё же поведали кое-что интересное. Пару месяцев назад они провернули ещё одно дело. Помогли бежать из городского дворца в подземелье какому-то знатному немцу, находившемуся там фактически на положении ценного пленника. Согласись, факт сам по себе очень интересный и подозрительный. С чего бы папе туда лезть? Когда я выложил пару десятков фотографий, где были также фото Келлера и Шмарца, все узнали Келлера. Вот так-то геркмадор, опередил нас папа. Да, не ожидал. Получается, что Келлер предпочёл удрать с агентами папы в неизвестность, но только бы быть подальше от родного фатерленда. Получается, так видно с курфюрстом Бранденбургским, они так и не пришли к консенсусу. За два года Курфюрст вытряхнул из Келлера всё полезное, что тот знал, поэтому сам Келлер стал ему не нужен. Странно, что его вообще не грохнули. Возможно, Курфюрст хотел использовать Келлера как предмет торга с нами, когда понял, что ничего по-настоящему выдающегося способного одним махом продвинуть его на вершину власти и прирастить свои владения Келлер ему дать не сможет. Даже его знания грядущей истории с каждым днём обесценивалась всё больше и больше, поскольку из-за наших активных действий история пошла уже по другому пути. Теперь на те же грабли наступит папа. Келлера он получил, да вот только его знания в будущем имеют уже чисто познавательную ценность. Папа узнает, как было, но совершенно не обязательно, что теперь так будет. Как там, кстати, дела у группы прикрытия? Нормально. Провотели клиентов до самого дома по дороге взяли двоих остальных их зачистили. До утра пробудут в гостях у Энсена, осуществляя его охрану. А заодно языков потресут. Энсен те временем пусть со своей женой разбирается, а то как бы она истерику не устроила и покидать Фаттерланд не отказалась. Завтра утром доставим их на Меркурий. Там уже подготовили пассажирскую каюту. Тащить к нам на борт бабу с детём, всё же не стоит, а на Меркурии Гермесе есть хорошие помещения для пассажиров. Ладно, подведём итоги. Вопрос Сенсоном считай закрыли. Предоставим ему и его семье политическое убежище. Шмарц и Чес либо уехал куда-то в поисках лучшей доли ещё до того, как началась эта возня, либо что-то пронюхал и заранее сделал ноги. Варныке фразе погибли, если только Энсон не врёт, хотя какой смысл ему врать? Остаётся Келлер. А Келлери можно забыть папа его теперь не выпустит а гоняться за ним по всей Европе конфликтовать на этой почве с папой ради чего оно нам надо не надо